Фред Полан скептисиса. Ты хочешь сказать, Этьен был тут во время пожара? Фред пережилсалса в падении, которые его сильно смущали, но я не желала даже слушать его доводы. Может, я наивна, но эксперты пришли к выводу, что пожар был несчастным случаем, и мне хотелось в это верить. Возможно, Этьен мучился от несчастной любви и был импульсивен, но он не был преступником. Я должна была убедить себя, что он не поджигал маяк, пока меня не было. Фред вытер руки о фартук и сказал: "Я прямо сейчас звоню Шарлю, чтобы он установил камеры видеонаблюдения". Я не знала, что ответить. Странным образом в этот момент я сильнее грустила о том, что мать предпочла поехать к Тьено с деньгами, а не ко мне на вернисаж. Я думала о Сильвии и о чемоданах и поняла, что мать тоже тащила тяжёлый чемодан, наполненный чувством вины. Мне стало жаль её. Я целиком ушла в свои мысли, когда услышала, как Фред говорит Шарлю по телефону. Этот парень давно уже кажется мне странным. Я не сдержалась и ответила вслух. В этом виноват мой отец.